بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده نستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وآسيات عمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له وأشهد لا إله إلا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يه الذين امتقواه حق تقاته ولا تموتون إلّا وأنتم مسلمون يه الناس تقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهم رجال كثيرا ونساء والتقوا الذي تساءلون به والارحم إن الله كان عليكم رقيبا يأيهم الذين آمنوا بالتقوا وقولوا قولا صديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله تعالى وخير الهادي هادي محمد صلّى الله عليه وسلم Вашаральмури Махдасату, а вакули Махдасатим, Бидаа, Вакулля Бидаатин Даля, Вакулля даляти финнар. А затем мы остановились в прошлый раз на чтении слов ученых, в которых ясно говорится о том, что вопрос их поклонения это остановка. И хочу прочитать слова имама Шатыбира Химуа и постараюсь их полностью прочитать, ввиду их важности, и Имам Шатыбира Химула раскрывает смысл того, что не понимают такие невежды как лектор и тот от кого он берет свое представление этих вопросов говорит имам Шатиби Рахима в своей книге аль муафакат. это у меня второй том 472 страница начинается Аль-Масалату Астаминату Ашир Аль-Асльфиль айбадад биниспатиль-мукалиф Таббуд. Дуна альтифатиль аль-маани. Уасуль адад аль-Тифат ли говорит, что основа в поклонении в отношении человека, обязанного шарятским поклонением, это таббуд поклонение, то есть подчинение. В то время как да, без того, чтобы обращать внимание на смыслы. То есть это просто поклонение нам приказано вот так вот делать, и все мы не смотрим на смысл этого есть там какой-то смысл, какой смысл мудрость не есть, однозначно мудрость есть однозначно, потому что Аллах приказал нам это однако понятно ли нам все это или нет он говорит, что основа отсутствия этого, в то время как а да, это обычные дела которые происходят между людьми торговые отношения и так далее это обращение внимания на смыслы, да, почему, потому что это э, изначально эти вещи Они понятны до прихода Шариата. имеется в виду люди до прихода Шариата знают, что для них будет полезно. В общем, да, в ихней торговле и так далее, и так далее. Хоть хоть иногда неправильно, но все-таки это ближе. Амаль Ауль йадуля алиги Что касается первого положения, на это указывают следующую вещь. Минга листекра фейнаваджанатагарата татаддамахалья муджибия. У кадалека салават хуссат бья махсусатин аля хайатин махсусатин ин хараджат он говорит почему первое это алистикра и стикра это полное изучение да это татабуль-джузият не полное изучение отдельных вопросов поэтому вот этот невежественный лектор он так заявил то есть он это супанал даже даже не знаю как сказать Это такое невежество, на самом деле, это человек, как он говорит, взялся решать глобальные вопросы, важные, и начинает делить людей на, на группы. Эта группа такая, это такая. Все без доказательств, на основе своего мнения, не всего лишь, всего лишь который ничего, ничего не стоит. Вот этот смысл, о которых он сказал, что это приходит только в ваххабистических книгах, он известен То есть, как я уже уже, уже сказал, мутаутер это, это, это стало известно. А на основании чего? На истекра. В общем, когда ты смотришь в это, в это, в это, в это, в это доказательство, у тебя складывается уверенность, да, что по-другому быть не можешь, что это такая вот основа в шариате, Не говоря уже отдельных доказательств. Поэтому вот это истекра полное изучение. И очевидно, что это истекра есть полное, есть частное или частичное. Здесь, очевидно, он имеет в виду полное. Говорит, мы нашли то, что Тагарат, оно переходит за границы того, что я требую. В каком смысле? То есть Тагарат человек делает уду. От чего делает уду? Сходил в туалет. Ну, сходил в туалет, грязь у него, допустим, в том-то месте. Ну, а зачем мыть руки, мыть лицо? Разве я запачкался? Нет это не понимается на основе разума это так пришел в И также намазы они конкретизированы определенными действиями в определенной форме если это выйдет из этой формы или выйдет из этих действий это уже не будет поклонения он говорит что определенный зикр в определенной форме он требуется если пришли, допустим, доказательства говори эти слова, что после этого или в то время, или так-то в другой форме это уже не будет требоваться не будет требоваться то, что очищение от маленького сквернения ну и большого сквернения здесь оно конкретизировано только чистой водой Даже если можно было бы очиститься чем-то другим, не водой, например, почему именно водой, а не какими-то другими вещами. Говорит, то, что таямум, то есть песок, и в нем нет никакого очищения, да, внешнего. Становится на место очищения водой какая допустим связь Неуж... может быть лучше было допустим шампунем или еще чем какой-то жидкостью почему песок разве она очищает вообще ничего не очищает же уакадасайру бельхуду ватаазим jeżeli uda się z tym, że uda się z tym, że uda się z tym, że uda się z tym, że malum się z tym, że uda się z tym, że uda się z tym, że uda się z tym, że uda się z tym, że z tym, И поэтому ясно, в принципе, я перевел сейчас никто не будет ничего понимать. Ничего, когда я сейчас переведу. Это очень важное слово. Говорит, сейчас постараюсь каждое слово начала перевести поточнее. И также другие виды поклонения, как пост, как хадж и другие виды поклонения. Мы поняли, что мудрость, мы поняли из мудрости таббута, вот это поклонение общего, то есть общего мудрость поклонения, что она заключается в подчинении приказам Аллаха и уединении его в подчинении, возвеличивании по причине его величия Всевышнего Аллаха и направления к нему. И вот это вот, э, вот этот вот размер, да? подчинение. подчинение, возвеличивание Всевышнего Аллаха. Вот этот размер, вот этого смысла, не дает конкретную какую-то причину, из которого мы бы понимали частное какое-то положение. В каком смысле, что он имеет в виду под этим? Дальше он говорит об этом или объясняет. Так как, если бы это было бы так, то есть имеется в виду, что если бы смысл подчинения да, послание к э, Всевышнему Аллаху заключался бы просто вот в этом состоянии подчинения и сейчас он поставил руку имам Шатаби Рахимула на суть вот этого суфистского подхода нововведенческого, даже не буду называть суфизм, потому что есть те, которые относились к, к суфизмам и они вообще не были такие, сколько слов и сейчас может быть приведем эти слова старых ученых нововиденцев да, подход нововиденцев которые, они просто следуют за своим каким-то состоянием, неважно в какой то форме будет выражаться неважно в какой-то форме это будет выражаться и поэтому он говорит, что если бы это было бы так, если было бы достаточно просто вот этого состояния подчинения и состояния возвеличивания Всевышнего Аллаха то нам бы в отношении не, нас не было бы ограничения в какой-то конкретной форме, чтобы это выражалось то есть вот на намаз, это же возвеличивание Всевышнего в чем он выражается в определенных действиях, Руку, суджу ташаху, поднять палец, повернуть голову и так далее, в определенной форме хадж тоже, ходишь туда-сюда саум не, не кушаешь и так далее другие виды поклонения, адкар однако нам бы было бы приказано просто бы Изначальное или просто бы возвеличивание. Было бы все равно оно в чем-то ограничено, в какой-то форме, или не было бы ограничено. И противоречащий бы этому, противоречащий бы тому, что ограничено, то есть это то, о чем этот человек хочет заявить. Субханаллах. Хочет заявить о том, что есть ограниченные поклонения, ограниченные посланником, салфа а есть неограниченное. Ты можешь делать ограниченное какой-то форме, а может делать и неограниченно в другой в другом каком-то смысле. Имам, Имам же шитыб говорит, что в этом случае, то есть если бы это было бы так, если бы можно было бы поклоняться и формой, которая ограничена в чем-то социальной шариата, и в том, что она неограничена, то противоречащей бы вот этой ограниченной форме установленной шариата он бы не был бы порицаемым в этом случае и было бы возвеличивание просто вот возвеличивание внутреннего состояния э, раба, который хочет поклоняться Всевышним Аллах таким образом которое выражалось бы в том или ином действии раба если оно будет соответствовать то его поклонению то это было бы существующим, то есть имеется в виду, то есть это было бы достаточно, то есть искреннее намерение и потом то есть ты делаешь в какой-то форме, главное у тебя искреннее намерение, ты в общем со стороны своего сердца поклоняешься Всевышнему Аллаху, однако это не так по единогласному мнению, Бийтифак он привел здесь, единогласное мнение то есть это иджма он привел на то, что в основе своей поклонения ограничены в определенных формах и нельзя за них выходить, это еще, это еще даже глубже уходит, чем все о чем мы говорили и мы узнали от этого без того чтобы у нас были какие-то сомнения то что Максуда шараи вот это вот цель шариатская цель первая царя, шариатская цель основная шариатская цель это поклонение Всевышнему Аллаху вот этой ограниченной определенной форме то есть как Имам Ибн Раджиб э, как имам Ибн Раджиб говорил что есть мерило внешнее и внутреннее внутренняя это искренность, внешнее это действия, которые пришли со стороны шариата и то, что другое это слова уже имам Шатаби, и то, что другое кроме этого, то есть вот эти, вот этого состава, да, из двух частей не является шариатским направлением это то, что о чем было сказано поэтому вот этот человек, который привел еще и наугал. На на ученых о том, что это мнение Джумхуру или непонятно кого еще каких Усулин. усули наверное, сдар фикр что это основа или что, то есть уже доказано и шариатскими доказательствами и словами сэляф и словами ученых вот Усули если имам Шатыбир Рахимуа не является Усули, то тогда кто является Усули? Ус усули Слова предел точности и предел глубины понимания этого вопроса значит основа в вопросах поклонения и это получено основе из текра, как он сказал, истекра из это изучение, подробное изучение шариатов его различных форм проявления. это что? остановка на той форме которая пришла в шариате здесь он еще слова некоторые говорит смысл который то есть хотелось бы в принципе их и прочитать но и немного, и здесь много в принципе весь смысл который возвращается к тому о чем было сказано, что основа это остановка на той форме поклонения, которое пришло и так далее и так далее, и это в противоположность э, адат да? обычных положений человека что имам Шаф и имам разделяет уже между этим наверное вахабист значит, я сказал, что это второй том, Муафакат 472 страница И в конце заключения приведем слова Ибн Тайми Рахимагуа Я специально отдалил эти слова Со следующим смыслом для того чтобы указать еще раз на невежество и поразительную ненависть и злость этих глупых существ в отношении этого великого имама которые обвиняют его в том что он противоречит Джунгуру, непонятно там еще кому противоречит отдали его слова для того чтобы показать что его вот следующие слова на, на, на слова которого как говорят эти люди опираются современные вахабисты, они как раз полностью соответствуют словам ученых В то время как они говорят, непонятно, что этот Абу Али, вообще непонятно, что он сказал в этих, в этих лекциях. Это же вообще сумасшествие. В то время как порицают этого великого имама Алима, ученого, которого ученые признали, что это великий ученый. Хоть и с некоторыми из них у них были разногласия. Сказал нам шат, имам Ибн Таймир Рахим on że w tym momencie, że w tym momencie, że w tym momencie, которые которыми они исправляют и улучшают свою религию а также это традиции, обычные действия которых они нуждаются в своей жизни обычной жизни и отталкиваясь, также вот он упомянул вот вот, из текра изучение, подробное изучение основ шариата, то же самое что говорит имам Шатаби мы знаем, что поклонение, которое обязал Всевышний Аллах, или любит их в виде желательности Они не утверждаются, то есть приказ в отношении них, все равно это в обязательной форме или в желательной, не утверждается, кроме как на основе шариата. Что же касается амаль адад Фагима у нас, Фидунья, Мима и Илей. Уаль Асульфи Адмуль Хазар, Фаляю Хазару Мингу, Илля Махазара Уллаху Суфханала, Вата Аля. Вазали каляна шару амру ваннахилла. Что касается Ибадат. Я извиня, что касается традиций обычных Это то, что, к чему привыкли люди В своих действиях В своем мирском э, на, на мирском уровне В том, что они нуждаются В своей жизни обычной Основа в них это отсутствие запрета И не запрещается из -за этого Кроме как то, что запретил Аллах Всевышний Аллах и это потому, что приказ и запрет Они являются шариатом Аллаха такун муран бига «Фамалям малим я мурум бири кейфа юхкам алейи бианого ибада, что же касается поклонения, то необходимо, чтобы она была приказна, чтобы был приказ со стороны шариата, и пока не будет приказано либо в обязательной, либо желательной форме, то как можно вынести решение о том, что это поклонение? «Вамалям малим я спут минал ибадат аного манхи аного факейю минал ибадат аного манхи аного махзур. Если же не утвержден, не утвержден запрет в отношении обычных вещей, то как можно вынести решение, что оно запрещено? И поэтому говорил Мам Ахмед, и другие из ученых людей хадиса, говорили, что основа в поклонении это остановка. Узаканивается из этого, кроме как то, что узаконил Аллах. Если же нет, мы зайдем в смысл слова Всевышнего Аллаха, о котором мы уже упоминали. Неужели у них есть сотоварищи, которые, у них, которые узаконили из религии, для них то, что не, не разрешил Аллах? Что касается обычных действий, связанных с мирским, в этом основа прощения или разрешенности поэтому не запрещается кроме как то что будет запрещено Всевышним Аллахом если же нет мы зайдем в смысл слов Всевышнего Аллаха скажи сообщите мне то что не спасал Аллах из риска то есть питья, еды и так далее и вы сделали из этого разрешенным и запрещенным и поэтому Всевышний Аллах порицает мушриков, которые узаконили что-то из религии на что нету разрешения Аллаха и запретили то, что он не запрещал и это сказалось имам Ибн Тайми Рахимо, в 29 томе 18 часть и здесь хочу закончить это Вот имам ибн Таймир Рахима приводит доказательства. И его слова, у него салев в понимании. Как минимум, решитесь ли вы сказать на то, что все то, что пришествовал, является вообще полным забуждением, у которого нет никакой основы. Это полная джангль, полное невежество. Или хотя бы. Может будет попроще немного, и когда будете говорить что-то отрицать, может будет проявлять немного воспитанность и говорить как минимум, да, что вы должны были сказать, что в этом вопросе есть определенное разногласие. Однако альхамдуля которое у вас умталя, унижает людей на видении и показывает все их невежество и ненависть к сунне и кагли сунна. Агли Сунна это те, которые следуют за Сунной или хотят следовать за Сунной, как минимум, они мечтают. Вы же отдаляетесь от Сунны, вы не хотите Сунну, как бы вы ни заявляли, потому что вы ищете все лазики для того, чтобы из нее выйти, субфан И более того, то спустимся до уровня что тупых мукаллидов, которые не понимают слов ученых которые говорят что не ибн мы его не принимаем не принимайте его принимайте слова которые э, он сказал то есть которые построил на шариатских доказательствах и у него альхамдуля есть салев в этих вопросах однако спустимся до вашего уровня и приведем слова он же сказал привел свидетельства от имама Ахмада и других фукага он же не только от себя сказал Свидетельством привел. Вы же считаете, ибн Таймир Рахимова, кто-то из вас считает Фасиком, кто-то еще там кафером, Аузубиля. Ну, вы же называете его как минимум, что это Фасик, или во всяком случае вахабиста, вы считаете, что это Фасик. В то время как Ибн Таймир Рахимо свидетельствует, приносит определенное свидетельство. Какое положение свидетельства увиденцев? Сказал Айззаддин ибн Абдусалям в своей книге Калаиду лахкам нам второй тон, 18 страница Фаида польза для ту радду шагадату не отталкивается свидетельство нововведенцев ля нафиката хасалятум бешагадатихим хусуль потому что когда они свидетельствуют если они неизвестны своей ложью то их свидетельство принимается так же как свидетельство агли И Ось, да, на чем вращается при принятие свидетельства или ревая, а это достоверность и правдивость. И это есть также в, людей, в людях страсти. Так же, как она есть в людях сунны. То есть те, которые неизвестны своей ложью. И он исключил здесь только группу Ахатабия, которые известны были своей ложью. Поэтому как минимум примите... Салаибн Тами, что он свидетельствует от имама Ахмада и других ученых-хадидов в этом вопросе то, что все-таки этот асль сказали до, не... сказали до современных ваххабистов в своих аудиолекциях или видеолекциях и другие или вы тоже считаете, что имам Бин -тайми врет сможете заявить об этом и поэтому здесь закончен первая часть этой серии лекций В которых была утверждена эта основа и как известно правильное мнение ученых по Усулю и наши Усульюн из Дар могут вернуться к книгам, допустим, Заркаши и другим, чтобы узнать об этом. То, что на утверждающем и на отрицающем в таких вопросах, как у нас, это не вопросы, которые э, один плюс один, два или небо над головой, земля под, под, под ногами, в которой нету нет нужды приводить доказательства, это слишком известно однако здесь вопрос, который нуждается в доказательстве объяснении, аргументации и так далее, то как отрицающий так и утверждающий должен принести доказательства это известный вопрос поэтому, аль в этих лекциях, или в этой серии лекций было доказано, то что основа значит, на основе Корана, на основе сумна на основе слов сподвижников, на основе слов табиинов, на основе слов имамов то что основа в поклонении это остановка сейчас на вас лежит или на, на вот этом лекторе лежит ответственность принести доказательства на те слова которые он сказал потому что вот это правило которое он при, привел от Русу, или, как Сури понятно он поставил вообще не в том месте Поэтому какое шариатское доказательство на то, что основа в поклонении разрешенность? И здесь мы закончим. Альхамдулля, Субханака Калаху Бихамдик, Нашхадуллян, Астакфиру Каутубули.